Голова вторая Пощады нет Понимая, что опоздал, я все равно рвался вперед В считанные секунды добрался до толпы демонов С увлечением наблюдавших за чем-то интересным Несколькими ударами клинка прорубил сквозь толпу проход И уставился уже на свершившееся жертвоприношение Знакомый уже владыка, здоровенный, весь перевитый канатами мышц демон С медно-красным цветом лица Держал у рукояти длинного тонкого меча Острие которого пронзило тело Нюши В районе сердца, прижав его к земле Девушка лежала без движения В своей одежде Под ней медленно расплывалась лужа крови И это могло означать лишь одно Она мертва И мертва окончательной смертью Краем зрения я увидел ее копье Который держал один из демонов И это было еще одним подтверждением Мысленно пожелал увидеть информацию о своих слугах Два имени, Цандр и Назар Все, ее больше нет Я не успел. «Ритуал прошёл!» Во внезапно воцарившейся тишине голос твари, убивший Нюшу окончательной смертью, прозвучал очень громко. «Бород, босс, Нихин, получите свою долю искры!» Неярость, лютая ненависть в тот миг затопило моё сознание. Никто, никто не должен уйти отсюда живым. «Воля, я приношу тебе эту жертву!» Пять сотен сил воли в ауру тёмного пламени. до временной с ней набросить на Владу кухаоса приговор инквизитора, усиленный остатками сил воли. Метушусь в разные стороны вал тёмного пламени, в миг поглотил и площади демонов, и все строение. Несколько секунд чёрного ада, затлавы жгающего тела, стены, самопространства. Несколько секунд безумной ненависти, вырывающейся из моей груди с яростным криком. Сдохнете, твари! А затем навалилась оглушительная тишина. Тьма стала развеиваться, медленно, словно рвущийся клочками утренний туман. В груди разлилась мёртвая пустота, на ноги навалилась свинцовая тяжесть, и я рухнул на колени. Меч, выпавший и разжавшихся пальцев, тяжело звякнул о камне, покрытые слоем копоти. С трудом поднял голову и повёл тяжёлым с погровой пеленой взглядом. «Никого! Я был единственным, кто выжил в крепости. Демоны, владыка, все сгорели в очищающем пламени, даже тело хищницы». Не пострадало только оружие и броня, какие-то личные вещи. Всё это валялось вокруг меня грудами мусора. Ещё раз осмотревшись вокруг, я зацепился за единственное, что представляло для меня ценность копье Нюши. Поднявшись на ноги, смохнул вылиший перед взором текстовые сообщения. К чёрту. Сделал несколько шагов и подобрал копье. В душе вновь поднялась ненависть к владыке Гобосу, которых больше нет, к антагонисту, к творцу. к грёбаному демиоргу, которого все называют конструктором игры и которого никто не видел. «Повелитель, ты в порядке?» Голос, раздавшийся за спиной, вырвал меня из тупора, который я сам ввёл у себя. «Нет, Сандра, я ни хрена не в порядке. Я, мать его, не в порядке с того момента, как попал в это чистилище. Из меня с первых дней пытаются сделать раба марионетку, совершенно не интересуясь моим мнением». Затем, когда я показал зубы столопатин для сильных этого безумного мира, меня решили убить, уничтожить окончательной смертью. Я бежал, старался скрыться, но меня не оставляли в покое. Центурион, они сами сделали меня тем, кем я являюсь, адаптом воли. Я стал достаточно сильным, чтобы дать отпор и доказал это. И к чему это привело? Мы, разу не справившись со мной, решили убрать тех, кто слаб. Они не попытались справиться с тобой или Назаром, нет. Они убили хищницу, самую слабую из нас. Простую девчонку, которая мечтала лишь об одном, чтобы её все оставили в покое. И после такого поступка, чего они ждут от меня? Я не хотел вступать в противостояние. Я вообще ничего не хотел, кроме одного, выбраться из этого безумия. Я, чёрт возьми, отказался от всех заданий конструктора. И к чему это привело, Цандер? к тому, что я сейчас стою посреди пепелища, среди праха тех, кто пытался поработить, убить меня. У меня, мать вашу, нет никакого выбора становиться сильнее и убивать, уничтожать любого, кто встанет на моем пути, остаться собой, сохранить свое «я», и еще два, может, три таких массовых убийства, и я сам не замечу, как превращусь в настоящего повелителя воли. И я уверен, никому из моих нынешних врагов не понравится тот, кого они сотворили своими страхами. Командир, тебе стоит отдохнуть. Сейчас ты в ярости и не в состоянии принимать взвешенные решения. Посети зону безопасности, отдохни, а затем попробуй найти ответ в инфоматоре. И пока я буду отдыхать, ещё два моих подопечных станут жертвами антагониста, произнёс я. Хм, почему же? Командир, даже мы получили оповещение о больших изменениях после того, как ты вежик целую крепость. Поэтому и ослушались приказа, вернулись назад. «В твоих возможностях наделить нас гораздо большей свободой, чем мы владели раньше». «Командир, ты вообще читал сообщение, которое получил после боя?» «Когда?» «Действительно, когда бы я успел прочесть то, что каждый раз присылает мне неведомая сила, вывешивая тексты перед глазами?» «Где Назар?» «Стоять на воротах, командир. Ты теперь не просто адепт воли. Ты полноценный владетель солидного участка земельхауса». И будет печально, если какая-то залётная неразумная тварь нападёт на тебя со спины и одним ударом лишит всего, что ты только что взял силой. Прошу, ознакомься с полученными сообщениями. Может, тогда станет ясно, что делать со всем этим добром, свалившимся на твою голову. Сообщения, говоришь? Создаётся мне чтение затянется не на один десяток минут. Хм, не думаешь, что кто-то из разумных появится у стен крепости в ближайшие двое суток, если не неделю? А уж с тварями и я, и Назар справимся легко. Тебе же, командир, будет лучше на время побыть в безопасной зоне. Она специально создана для того, чтобы восстановить душевное равновесие. Поверь, на знакомство с новой информацией у тебя уйдёт не один час. Ты гарантируешь, что в моё отсутствие на вас не нападут слуги антагониста? Командир, ты за сутки убил окончательной смерти двух владык хаоса. Да будь здесь хоть самый лакомый кусок адских земель, никто из шестёро антагониста даже под страхом смерти не полезет сюда, пока не разберётся в произошедшем. Гибель владык. Хм, до да подобного здесь вообще никогда не происходило. Ты представляешь, какой это удар по репутации антагониста. К тому же, с твоих слов, он пытался уничтожить тебя одной из сверхбожественных способностей, и у него ничего не вышло. Да владыки могут просто не поверить ему, чтобы хозяин хаоса не поведовал. Повелитель, для всего ада ты сейчас самый опасный хищник, по-настоящему опасный. Мало кто может убивать окончательной смертью. И главное, нет ни одного очевидца, который смог бы рассказать, что здесь произошло. Убедил, принял я решение. И раз здесь так безопасно, как ты говоришь, не вижу смысла переноситься куда-то. Думаю, я найду в данжоне место, где мне никто не помешает. Поднимаясь по ступеням, ведущим в башню, услышал, как Центурион, бормоча себе что-то под нос, гремит оружием, лежащим на земле. Интересно, куда девать всё это добро?» Внутри данжона запах сгоревшей плоти усилился. Я понял, становиться здесь глупая идея. К тому же начало быстро темнеть, и это напрягало. Достав из вещмешка изрядно помятый, но ещё работающий фонарь, я осветил помещение. Чёрт, да здесь, похоже, тоже кто-то сгорел. По полу стелали кучки пепла, с торчащими из них обугленными костями и черепами. Быстро поднявшись по узкой извилистой лестнице на самую крышу башни, облегчённо выдохнула. Здесь дул лёгкий уже ночной ветерок, несущий с собой остатки дневного зноя и ночную прохладу. Что ж, здесь можно расположиться, главное не уснуть. Бросил весь мешок у стены, уселся на пол, подогнул под себя ноги и закрыл глаза. Словно почувствовал, что я в состоянии воспринимать информацию, перед глазами вновь вспыхнули буквы. Серафим, ты убил окончательной смертью принёс в жертву на алтаре Володу Конеберосса в стадии пробирования бога. 34 демонов в стадии формирования первого крыла, 12 демонов в стадии формирования второго крыла, 5 демонов в стадии формирования корон. Серафим, ты убил двух рогабанов в стадии формирования второго крыла, одну истинную адскую гончу в стадии формирования второго крыла. Получено осколка в души 30.000, конфигурация душа хаоса. 102.000, конфигурация сфера хаоса. 90 000 – Конфигурация Ядро Хаоса 75 000 – Конфигурация Крыло Хаоса 15 000 – Конфигурация Могучий Таран 7 500 – Конфигурация Ментальная Защита Целостность Искры Повелителя – 100 единиц Прогресс Третьей Способности Четырехзвездной Сферы Мертвое Пламя – 1 192 562 из 1,5 млн Прогресс Четвертой Способности Первого Пятизвездного Крыла Тень Костяного Дракона – 717 562 из 5 миллионов. Прогресс третьеспособности второго четырехзвездного крыла с упрочным ударом, 917 562, из одного миллиона 600 тысяч. Открыт доступ к вне категорийным божественным сферам, доступ на следующей конфигурации слияния. Воле одиночки плюс мертвое пламя, ожидаемый результат, вне категорийная божественная сфера воли бессмертного. Воле одиночки плюс мародер, ожидаемый результат, вне категорийная божественная сфера пожиратель искры. Открыть доступ к божественному конструктору Текущий ранг Четырехзвездный, эпический Текущее возвышение Формирование Бога Прогресс формирования Бога Будущая конфигурация неизвестна 716 562 из 10 миллионов Прогресс третьей способности Трехзвездной сферы мародер 1 257 562 из 2 миллионов Серафим То уничтожил одного владыка хаоса Награда родной стихии 20 тысяч сил воли Серафим, ты захотел власть над двумя демонами хаоса. Награда родной стихии – 100 тысяч сил воли. Серафим, ты повысил свой ранг до старшей мастер воли. Награда родной стихии – 20 тысяч сил воли. Получена возможность назначения вассалов. Вассалы формируются из особо отличившихся слуг. Количество вассалов увеличено до пяти. Количество личных слуг увеличено до пятидесяти. Карма – искореняющий хаос. Стихия – воли. Ядро души, шестизвездная, владыка. Душа, пятизвездная, адепт воли. Первое крыло, пятизвездное, тенька стеного дракона. Второе крыло, четырехзвездная, сумрачные удары. Венец, трехзвездный, мародер. Ранг, старший мастер воли, путь развития, владыка воли. Звание, старший игрок. Естественный суточный прирост сил воли, ранг пятый, шесть тысяч. Текущее значение сил воли, сто двадцать тысяч. Истинное имя, Серафим, скрыто. Личное имя, Максима. Количество действующих вассалов 2 из 5. Количество действующих слуг 2 из 50. Количество установленных алтарей 2 из 6. Множитель получаемых осколков души 3х кратный. Получено осколков ключа, открывающего сердце Mundiex Orientadd, интегрированного в дух старшего игрока Серафим 6 из 10. Прогресс третьей сферы Трехзвёздной расы Кара перворождённого Туба 1890 из 10000. Прогресс второй сферы Дух звёздного браслета Хронос 2 из 50 Прогресс третьей сферы четырехзвездной личины человека Сержио 2 из 50 Серафим, твоя чистота души составляет 1710% Серафим, ты достиг первого предела чистоты души Профессии картограф второго ранга Прогресс профессии 5 из 20 Выживальщик второго ранга Прогресс профессии 8640 из 10 000 Оружейник третьего ранга Прогресс профессии 12 580 из 25 000. Текущее задание. Достичь ранга магистра воли самостоятельно. Награда. Становление повелителя. Ограничения. Отсутствует. Штраф за провал. Отсутствует. Повысить свою ранг на магистра воли. Награда. Ключ открывающий мунди экс валюнтатте. Мир и воли. Сроки выполнения задания. Отсутствуют. Штраф. Полное развоплощение. Дар. Право призвать неизвестную и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать творца и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать антагониста и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать морсу и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Доступно посещение Девина натеца центру божественного информаторией сроком на 20 минут. Серафим, творец не видит тебя, но он в растерянности. Неизвестная не видит тебя, но она в восторге. Антагониста не видит тебя, но он в смятении. Смерти не видит тебя, но она в растительности. Жизнь не видит тебя, но она в растительности. Первая стихия смотрит на тебя за заинтересованностью. Серафим, ты открыл новый уровень контроля над слугами вассалитет. Первое: вассалы обладают большей свободой действий, чем слуги, но не могут намеренно совершать действия, несущие вред своему повелителю. Второе: вассалы получают увеличенное равное 50% от множителя осколка души своего повелителя. Третье: Вассалы не могут солгать или попытаться обмануть своего повелителя. Четвертое, вассалы могут получить под свое командование до десяти слуг повелителя. Пятое, повелитель имеет право наказать своих вассалов, разовым лишением иской повелителя, до 70%, разовым понижением чистоты души, до 100%. Шестое, повелитель не имеет права требовать от своих вассалов выполнять действия, требования, при выполнении которых возможна окончательная смерть. Седьмое. Повелитель имеет право восстанавливать искру своих вассалов и слуг до максимального значения, забирая ее у противников или отдавая часть своей. Восьмое. Повелитель знает истинные имена своих вассалов и слуг и имеет над ними власть, ограниченную законами Людом Мунди, мирами игры. Серафим, ваши вассалы получили истинные имена от родной стихии. Первое. Цандр. Арбайлерюм Беляту. Мятежный воин. Второе. Назар. Дэманс Белятур. Безумный воин. Серафим, ты стал владельцем домена хаоса, Ляпис Колес. Серафим, ты стал владельцем домена хаоса, Круэнто Харенос. Доход из демонов – ноль осколков душ за каждое убитое создание, ноль активатор уж любого разумного за право охоты. Серафим, твоя стихия не способна контролировать домен хаоса и проживающих на его территории существ. Серафим, родная стихия позволяет следующие действия в отношении демонов хаоса. Первое. Уничтожить домен хаоса с проживающими на его территории существами. Активаторы полученных с убитых существ будут перемещены в божественный конструктор. Убитые существа возродятся в соседнем домене. Территория Мунду Селит, Мир Воли, увеличится на площадь, равно уничтоженному домену. Влияние Воли Людом Мунди, Миры Игры, повысится на полпроцента. Влияние Хаоса Людом Мунди, Миры Игры, понизится на полтора процента. Награда родной стихии. Сто тысяч сил Воли за каждый уничтоженный домен. Скоро выставит витамин Хауса на Оксон. Оплата волативом. Награда родной стихии. Одна сила воли за каждый проданный давена. Смахнув так и недочитанный текст, я распрямил затёкшие ноги, положил ладони на затылок и откинувшись на стоящий позади вещмешок, вытянулся на каменном полу. Устаюшийся в ночное абсолютно беззвёздное небо, я думал, что мать его вообще происходит в этом безумном мире. Здесь не сражаться надо над демонами и ангелами. Здесь нужно всё выжечь дотла, включая разумных тварей. Командир, ты здесь? послышался снизу голос Сандра. Я в подвале нашёл запасы провизии. Может, присоединишься к позднему ужину? Бери харчи и неси сюда, отозвался я. Здесь хотя бы не воняет палёным мясом. Назар поел? Нет, но он сейчас поднимается. Мы нашли, как закрыть ворота. Теперь внутрь ни одно творение пролетит. Беззвёздное небо, лишь красный тусклый диск местной луны одиноко плывёт по небу. Пара факелов, в пламени которых бьётся на ветру, и три человека, ведущие неспешный разговор. Всё это я увидел как бы со стороны, когда поднялся, чтобы осмотреть с высоты башни переylegающей окрестности. Командир это уже сделал выбор, спросил Назар, поднявшийся следом за мной, но подошечек к противоположному краю стены. Бойцы, с рассветом уходим из крепости. Я не знаю, что здесь будет происходить, когда я уничтожу домены, но интуиция подсказывает покинуть эти стены. Сколько осталось до рассвета? 5 часов, командир, ответил Назар. Дежурим по 2 часа, я буду последним. И только попробуйте не разбудить меня к смене. Усталость, больше моральная, нежели физическая, навалилась с такой силой, что я вырубился, и едва моя голова коснулась вещмешка. Не было снов, просто тьма обволакивающая и к счастью успокаивающая. А вот пробуждение выдалось тяжёлым. Нет, я поднялся сразу, и два центера коснулся моей руки. Но вот окончательно проснулся только когда половинил фляжку с водой, и как следует умылся остатками. Внимательно осмотрел окрестности, затем частично разрядил огнестрельное оружие, осмотрел несколько мешков с добром, которые собрали мои вассалы. Сразу же взял себе массивный бинокль-оптик аж редко от трёхзвёздного уровня, перехватил его улучшенный двухзвёздный охотничий нож шанс, тут же повесив его на пояс, на ладонька буры эхо Затем посидел, обдумал свои дальнейшие действия. Едва первые лучи местного светила окрасили небосвод талым, достал из вещмешка скатерть самобранку, активировал её и лишь после разбудил бойцов. "Скода столько добра набрали, уважаемые?" задал я вопрос, когда мы уже насытились и допивали горячий крепкий чай, заваренный на зарым на неизвестно откуда взявшейся газовой горелке. "Командир, ты выбери, что тебе по душе, а уж остальное мы найдём, куда девать", проговорил центрион. «В лишних зонах безопасности много чего можно разместить, было бы желание». Тут же подержал его стрелок. На поясе у него теперь висело не две, а целых четыре коборы. Пяти шест, мать его. Крепость покидали через стену. Что-то мои васалы сделали неверно, а может наоборот, но ворота заклинило намертво. Отойдя на сотню шагов, я остановился, повернулся лицом к казавшейся неприступной твердыни, возвышающейся над местностью. Мысленно воргался, а вслух произнёс. Приношу в жертву воли все подвластное мне домена хаоса. Миг и окружающий мир затопило в сиреневом свечении, а по ушам ударил оглушительный свист. Отступление второе. Брат, мне конец. Этот монстр, я не смогу его остановить. Мои слуги, они боятся его, и я сам боюсь его. Чего ты хочешь? Я устал решать за тебя твои проблемы. Но ты вновь и вновь просишь о помощи. Зачем твой слуга попытался уничтожить его во второй раз, когда даже ты со своим Армагеддоном ничего не смог сделать? Я не знаю, брат, пришли своих паладенов, только они в состоянии справиться с повелителем воли. Поздно. Теперь нам остаётся лишь одно вырастить императора нейтральных земель и внушить ему, что неизвестный повелитель его личный враг. Тот, как его, Чёрный Он давно пропал из поля моего зрения, видимо, какая-то ментальная защита. Я тоже не вижу его, поэтому нашёл новую кандидатуру, изменённый, лично ненавидящий Тиму и всё, что с ней связано. Да, мой брат, это плохая идея. На поста императора нужен разумный, не склонный к безумию. Хм, зачем? Нам нужен тот, кем легко управлять, и изменённый лучше всего подходит на эту роль. Да, брат, я уже направил его от полной звезду порядка. Семь паладинов, все в стадии формирования нимба. Почти бог. Если повелитель настолько глуп, что не сбежал из ада, ему конец.